Глава двадцать пятая. Я не верила в эту затею, вернее, в ее положительный исход. Мама явно не поймет и не примет мой выбор, не одобрит новые отношения. Но Руслан после короткого разговора и моей просьбы отвести к матери настоял на том, чтобы мы поехали в больницу вместе. «Как ее зовут?» Поднимаясь за мной по ступеням, уточнил уже на месте. «Людмила Алексеевна». «Бабушку звать Баба Люда!» — встряла Соня, скачущая впереди нас в припрыжку. «Можно я расскажу ей о нашей вести? Она нам, у баб Наташи, молоко брать будет от коровки со сливками!» «Можно!» — ответила на автомате, замечая впереди дверь палаты, в которой лежала родительница. Сердце предательски ёкнуло, ноги вдруг перестали слушаться. И вроде бы далеко не маленькая девочка, давно уже независимо, какой-то внутренний страх перед строгой мамой по-прежнему остался жив во мне. Я понимала, что никакие ее выговоры, никакой гнев и осуждение не вернут меня к Андрею. Я готова была побираться, только бы больше не зависеть от бывшего мужа, но все равно трусила идти на серьезный разговор к матери». Мы не дошли до палаты, заметив больную, выходящую из дверей соседнего отделения. Увидев меня, она замедлила шаг и подозрительно покосилась на Руслана. «Бабушка!» – кинулась вперед Соня, раскрывая объятия и тем самым немного растапливая лед суровых серых глаз. «Бабушка! А у нас котенок появился! Настоящий! Я его в парке нашла, а дядя Руслан спас! Мы даже к ветеринару его возили!» «Вернее, ее, Это девочка! Она маленькая еще, Кроме молока ничего больше есть не хочет!» «Да ты что!» Картинно качая головой, всплеснула она руками, обняла внучку, нежно прижимая к себе. «Как интересно!» «Привет! Как самочувствие?» «Что врач?» — говорит. Протянула ей пакет с фруктами и любимым песочным печеньем. Мама поджала губы, все так же недовольно разглядывая Руслана. «Выписывают скоро», — бросила сухо. «Это хорошо. Познакомься, это Руслан, мой хороший друг». Запнулась, не зная, как правильно его представить. «На этот момент мы как-то упустили из виду и не обсудили заранее». «И будущий муж вашей дочери?» Неожиданно вклинился он, подходя сзади и приобнимая меня за плечи, заставляя опешить от неожиданности, а маму откровенно растеряться». Очень приятно познакомиться. Теперь я знаю, кого нужно благодарить за свое счастье. Вы воспитали достойную дочь, выше всяких похвал. Огромный, низкий вам поклон за это. Я... Спасибо, неуверенно пробормотала мама, теряя весь запал спорить. Но она... Уже не есть дочь, как вы... Да, мы уже успели подружиться, правда, принцесса? Подмигнул он своей маленькой сообщнице, а та будто только и ждала удобного момента. «А еще дядя Руслан умеет готовить бабушка, представляешь? И он обещал мне показать настоящих оленей в зоопарке!» Затараторила тут же. Мама машинально погладила внучку по голове, все еще с опаской оценивая будущего зятя. Я не могла понять, нравится он ей или нет. А это... Уже была маленькая победа, потому что если маме кто-то приходился не по душе, она говорила это прямо в лицо, без купюр. Тут же родительница явно сомневалась. «Это хорошо», — похвалила вполне искренне. «А чем вы занимаетесь?» «Сейчас живую работаю в столице. У меня агентство по продаже недвижимости, свой ресторан в центре, ну а сам я родом отсюда. Даже мама работала в этой самой больнице». «В этой? Как ее фамилия? Забарская?» В голове щелкнуло что-то знакомое, словно я уже слышала эту фамилию, но где и когда не помнила. «Рая!» — ахнула мама, глядя восторженно потрясённым взглядом, даже открывая от удивления рот. «Забарская Раиса Николаевна, правильно?» «Да, она самая. Боже мой!» Она же отца оперировала, когда он в аварию попал. С того света практически вытащила. И, поворачиваясь уже к Руслану, спросила, «А сейчас она где? Работает или на пенсии? Увидится бы». Она умерла. Насупился он, почти тут же теряя настроение. «Ох, выдохнула тяжело мама. Соболезную. Такая женщина золотая была. Я и смотрю, ее не видно давно». Думала, может, переехала куда. А оно вон что». На минуту воцарилось неловкое молчание. Мама поджала губы, вспоминая что-то свое. Задумалась, перебирая пальцами шов на воротнике больничного халата. Ровно до того момента, пока Соня, устав стоять просто так, не зашуршала пакетом, заглядывая внутрь. «А мы в пробку попали, когда ехали сюда», — объявила она. «Твоего любимого печенья не было в магазине у дома, где всегда берем, поэтому пришлось ехать в гипермаркет, а там такая очередь из машин!» Засовывая свой любопытный носик в продукты. «Пойдем в палату, нечего тут стоять!» Отмирая, проворчала родительница, подтолкнула внучку к двери и махнула нам приглашающим жестом. «Там и поговорим. Обо всем!»